Молодой патриции Деции Цицилии Мэттл-младший случайно узнает о заговоре против республики. У него только один выход — сделать вид, что он сочувствует мятежникам, и встать в их ряды. Иначе он будет убит. Примечание. Эспекуэр, сенатус популускуэ романус, сенаты народ Рима. Лозунг, символизирующий собой независимость Рима его использовали в официальной переписке, документах и общественных трудах. Конец примечания.